Глава шестая. Неожиданность. «Следуйте за мной, граф!» — подошел ко мне посыльный от короля через долгие четыре часа после начала приема в честь возвращения принцессы в родной замок. Весь следующий день я ходил с гвардейцем по дворцу и обезвреживал следящие плетения драконов. Теперь скрывать свою осведомленность о слежке не имело смысла, и монарх пожелал очистить свой дом. С заданием я справился, но это заняло много времени. Провожатый оставил меня у закрытой двери и удалился. Постояв несколько секунд, собираясь с мыслями, я решительно толкнул дверь и вошел в небольшой уютный кабинет, где меня уже ждал король. Более в помещении не было никого. Стефан приглашающе махнул рукой и указал на удобное кресло напротив его стола. Не говоря ни слова, монарх откупорил полупустую бутылку с янтарной жидкостью и до половины наполнил золотые кубки. Идентификация тут же подсказала, что мне предлагают выпить эльфийское вино тысячелетней выдержки, которое дает прибавку от одного до десяти к случайной характеристике. «Выпьем, мой друг!» Король поднял свой кубок и, немного покатав вино по золотым стенкам кубка, сделал первый глоток. Я повторил за Стефаном и осторожно глотнул неизвестный напиток. Вкус был очень странный, но довольно приятный. Ничего подобного мне раньше пробовать не приходилось. «Внимание! Вы получили плюс семь к мудрости!» Данную прибавку можно получить только один раз. Рандомно моей стороне. В душе усмехнулся я и сделал еще один глоток. Жидкость приятно растеклась по всему телу, и мое настроение улучшилось. От раздражения, которое зародилось во мне от бесцельного четырехчасового шатания по наполненным гостями короля и принцессы залом, не осталось и следа. «Пришла пора поговорить откровенно, граф». После затянувшейся паузы начал Стефан. «Своими поступками ты доказал, что тебе можно верить, поэтому слушай. У моего королевства осталось мало времени. Мы не выстоим против объединенных армий врага, к которым присоединились эльфы и орки». Не знаю, с чем связано их вероломное нападение, ведь когда падет мемория, проклятая под предводительством некромантов, в ту же секунду обрушат свою мощь на них. Но факт остается фактом. Помощи ждать неоткуда. Наши давние союзники-гномы находятся в еще более трудном положении. Враг начал блокировать портальную магию вокруг их царства. Очень скоро кольцо окружения замкнется, и они окажутся отрезанными от внешней помощи. Нашей последней надеждой остаетесь вы, бессмертные. Только вам по силам остановить пришельца, называющего себя властелином. Катарина рассказала мне о том, что с ней было в плену, и что она умудрилась подслушать. Она не всегда пребывала в состоянии сна. Некромант пытался пробить ее ментальные блоки и подчинить своей воле, но перебороть эволюционные особенности нашего мозга так и не смог. Мою дочь обучали и ставили защиту лучшие волшебники королевства. Я хотел открыть тебе этот секрет еще после твоего возвращения из Эргиля, но не был уверен до конца. Теперь, я знаю, время пришло. «О чем вы говорите?» — не сдержавшись, я вклинился в речь Стефана. Наши лучшие разведчики смогли пробраться глубоко во вражеский тыл, на территории, ранее принадлежавшей кентаврам и гоблинам, и организовать там законспирированные базы с портальным сообщением. «Мы знаем, что бессмертные ходят в разломы не просто так, поэтому разведчики установили местонахождение всех разломов и поставили в непосредственной близости от них портальные маяки. Они связаны со стационарным порталом опорного пункта». «Так это же отличная новость. Наша задача существенно облегчилась». Новость была действительно хорошая. Нам не придется пробираться по вражеской территории и тратить сотни часов на поиски разлобов. Существует огромный риск. Король остался серьезным. Не знаю, насколько глубоки твои познания в портальной магии, но хочу обратить внимание на тот факт, что стационарный портал должен иметь связь хотя бы с одним другим телепортом. И если его захватят враги, то смогут проникнуть в наш дом. Но ведь можно заминировать портал с этой стороны. Так риск будет минимальным. Ты не прав. Существует масса способов замедлить уничтожение, а за это время знающий человек может запросто обезвредить все ловушки». Но ведь можно построить стационарный телепорт вдали от городов. Тогда захват будет малоэффективен. И ты опять не совсем прав. Да, в этом случае риск мгновенной атаки на город будет небольшой. Но враг получит плацдарм для нападения. Ты ведь возводил портал в собственном замке. И знаешь, что даже у телепорта первого уровня есть определенное количество портальных маяков. Представь, как ускорится продвижение врагов, если они смогут мгновенно перемещать войска, ведь портальные маяки заблокировать невозможно. Да, ситуация действительно неприятная. Но как же тогда поступить? Нам необходим доступ к разломам, и проклятые точно не оставят без внимания факт нападения на свой тыл. Это я понимаю». Поэтому я и рассказал тебе этот секрет. Я открою доступ только тебе. Подбери людей, которым ты доверяешь. Времени осталось мало. Либера уже окружен, и очень скоро начнется осада. При поддержке драконов она не займет много времени. Далее враг ударит всей своей мощью по королевству. «Сделаю, Ваше Величество. Мы начнем формировать группы немедленно». Откуда будет производиться перемещение в опорные пункты? Для большей секретности будете уходить из своей столичной резиденции. Завтра туда прибудет Воланда и откроет доступ к точкам назначения всем, кого ты назовешь. Во всем королевстве это могут сделать лишь трое. Я, Катарина и Воланда. Ваше Величество, в нашем столичном клановом здании нет стационарного телепорта, да и резиденцией его назвать сложно. А я разве не сказал? С прищуром наигранно удивленно проговорил Стефан. За спасение моей дочери жалую тебе резиденцию в дворянском квартале. Внимание! Редкая цепочка заданий «Вражеская империя» завершена. Награда. Резиденция клана в столице королевства Мемория. Желаете переместить клан Холл в столичную резиденцию? О, Нам даровали целую резиденцию. Здорово! Недвижимость в столице стоит недешево. А землю в дворянском квартале можно получить лишь по указу короля. Спасибо, Ваше Величество. Я не предам Ваше доверие. «Очень на это надеюсь. Объясни всю серьезность ситуации своим людям. Можно, конечно, было соединить порталы в другом городе, но для такого дальнего перемещения подходят телепортационные установки лишь пятого уровня, а их очень мало, и пользование ими жестко контролируется. А портале, что находится в вашей новой резиденции, почти никто не знает». Он создавался тайно, а после возвращения моей дочери столь щедрый подарок, как резиденция, не покажется странным. Портал располагается в подвале здания, в специальной, скрытой от всех, комнате. Вход в нее открывается из комнаты управления. Так что в случае вторжения резиденция может очень быстро оказаться во власти врага. Повторюсь, будь очень осторожен, граф. Выбирай доверенных лиц очень тщательно. Пусть групп будет меньше, но главное, чтобы ты был уверен в своих людях. А мы постараемся дать вам время. «Понял, я вас не подведу», — сказал я, но уверенности в собственных словах было меньше, чем я хотел показать. Предупреждения Торсунвальда о предателе или предателях в моем ближнем круге не выходили из головы. Я уже начал подозревать в измене всех, включая брата, хотя это и было маловероятно, но придумать, как вычислить врага, я так и не смог. «Хочу попросить тебя еще об одном одолжении, граф. Если столица пойдет, спаси Катарину». По своей воле она не покинет родной дом и погибнет вместе с городом, но если человечеству суждено выжить, у него должен быть лидер, и она подходит на эту роль как нельзя лучше. Наша династия не должна прерваться. Но как я смогу заставить принцессу покинуть родной дом? Первое, что приходит мне в голову, это ментальный шок «И портал в безопасное место. Лучше всего в ваш замок, так как по защищенности он не очень сильно уступает столичному, а, возможно, и превосходит его. Вы ведь владеете стихийным порталом?» «Владею», — подтвердил я. «Но, боюсь, принцессе это не очень понравится». «И если я поступлю так, как вы описали, то последствия для меня могут быть очень неприятными», — добавил я намного тише, но король услышал меня и рассмеялся. «О да, ей это очень не понравится. Но от неминуемой мучительной смерти в огне вас спасет всего лишь одна фраза. Я действовал по приказу короля». «Девочка, она умная. Когда волна гнева пройдет, Катарина поймет, что иначе поступить я не мог». «А как же ваша вторая дочь?» — осторожно спросил я. Стефан нахмурился, но, по-видимому, Валанда рассказала ему о моей информированности, так что сюрпризом мои слова явно не были. «Валанда — боец, командир магического гарнизона, стратег». Бойцы сражаются за родину до последней капли крови. Если сбежит командир, то рядовые бойцы дрогнут и не смогут до конца исполнить свой долг. Так, может, лучшим решением будет отступить и продолжить борьбу? А как же мирное население города? Сдать некромантам столицу без боя мы не можем. Воины и маги останутся на своих позициях и будут сражаться. Возможно, это даст вам больше времени. Если враг подойдет к нашим стенам, то мы эвакуируем всех местных жителей в Единоград. Ведь именно с этой целью ты создавал настолько мощное укрепление, чтобы защитить и объединить все народы в борьбе со вторженцами. Ведь так? Да, но без помощи мы вряд ли продержимся долго. «Не преуменьшай своих заслуг, граф». Мне докладывали о ходе строительства и суммах, которые вкладывают бессмертное в укрепление рубежей. К тому же не забывай, что каждый мужчина в нашем королевстве умеет владеть оружием, а девушки с юных лет учатся стрелять из лука. Мирное население во время войны превращается в обученное ополчение». Подданные королевство мемория никогда не останутся в стороне, когда их родине грозит опасность. «Вот каким должно быть человечество», — подумал я. «Цельным, монолитным, готовым до последней капли крови защищать свое право на жизнь. Как жаль, что люди, населяющие наш мир, не такие. Точнее, у нас есть такие люди, но, к моему огромному сожалению, «Их слишком мало». Я встряхнул головой, отгоняя негативные мысли. «Почему вы считаете, что враг не нападет на все королевство одновременно? Сил у него для этого предостаточно?» Из-за неудобного расположения твоей долины более или менее нормальный подход есть только со стороны орков, да и то, чтобы перебраться через горную гряду, заканчивающуюся наконечником копья, нужно сильно постараться, а вдоль хищного моря двигаться слишком опасно. Последнее время приходят доклады, что чудовища, обитающие на глубине, мутировали, уменьшились в размерах и стали заплывать на мелководье. Так что по морю передвигаться слишком опасно. Враг атакует легкодоступные районы королевства и только после этого сконцентрирует удар на долине. Это, естественно, не означает, что орки оставят твои земли без внимания. Скорее всего, скоро последует нападение для отвлечения внимания, чтобы бессмертные не смогли помочь Либеру. Мы пришли точно к таким же выводам. Может, стоит начать эвакуацию мирного населения уже сейчас? Места в долине хватит, а большое количество рабочих рук пойдет лишь на пользу. А чем ты собираешься кормить людей? Лес не прокормит такую толпу. Уже сейчас без поставок продовольствия вы можете узнать, что такое голод. Но в чем-то ты прав. В данный момент армия королевства усиленными темпами эвакуирует деревни. Часть людей вместе со скотиной и имуществом мы направим в Единоград. Пусть они начнут готовить убежища для остальных. «Я так понимаю, дух-покровитель не позволит рубить деревья?» «Не позволит, но мы набрали столько материалов в столице драконов, что еще очень долго не будем испытывать дефицита ни в чем, а в зачарованном лесу много обширных полян. Анимус вошел в силу и может перенаправить часть магической энергии, генерируемой Меллорном». для постройки общинных жилищ на свободных от леса землях. Он работает по принципу управляющего кристалла. Нужны всего лишь чертеж и материалы. Отлично. Ты получишь и то, и другое. Я отдам распоряжение. Но будет лучше окружить каждую поляну каменной стеной с несколькими магическими башнями. Так врагу будет намного сложнее захватить лес, в том случае, если оборона периметра рухнет. Я поговорю с царем гномов. Думаю, он тоже захочет вывести из-под удара часть своих подданных. А каждый гном — строитель. Они помогут при фортификационных работах. Также будем перевозить резервные склады продовольствия, как наши, так и гномьи. Своих подданных без еды мы не оставим. Если ситуация обострится, то уже тогда будем эвакуировать остальное население. Пока же большую часть людей размещаем по крупнейшим городам с хорошей защитой». «Отлично. Пора действовать. Я аж вскочил от нетерпения». «Подожди. Успеется. Ночь на дворе», — улыбнулся Стефан. «Ты не забыл, что тебе полагается предмет из моей сокровищницы?» — Катарина рассказала о твоем подвиге и полученном увечье. Своей волей я повышаю награду за содеянное. — Внимание! Вы можете выбрать один эпический предмет из сокровищницы короля. — промелькнула перед глазами системка. — Спасибо, Ваше Величество! — заикаясь от захлестнувших эмоций, проговорил я. — Надо же! Второй эпик за несколько дней! Если подберется что-нибудь настолько же крутое, как мой плащ, то шансы побороть властелина существенно повысятся. Пользуйся. Главное, чтобы мощь предмета была направлена против врагов. Есть еще вопросы, которые нам следует обсудить? Да, как вы, наверное, уже слышали, наш Альянс недавно предпринял попытку штурма вражеских замков, осторожно начал я. «Да, мне докладывали об этом. Продолжай». «Отлично. В ходе боев нам практически удалось захватить замок противодействующего клана, но вмешался некромант верхом на драконе и отбил нашу атаку. В принципе, это не важно. Своей цели мы добились, завладели тотемами, но вскрылась одна очень неприятная информация. Начну немного издалека». В нашем мире тоже существует армия и тайная полиция. Мы стараемся отлавливать людей, которые сотрудничают с некромантами, и ограничивать им доступ в Мирлайде. Но некоторые из них оказались хитрее и никогда не снимают шлемы. Говори прямо, граф. Что ты предлагаешь? Хорошо. Наша разведка наблюдает за несколькими кланами, чьи лидеры придерживаются такой же тактики. Пока они не выходят за рамки законов королевства, но что произойдет, если они доберутся до координат последней битвы богов раньше нас? Мы не знаем. Возможно, они являются тайными пособниками врага и предадут при благоприятных стечениях обстоятельств. Мне нужна возможность вести активное противодействие без риска заработать метку преступника. Хорошо. Ты получишь такое право ты разбираешься в психологии своих соплеменников гораздо лучше нас но не стоит злоупотреблять моим доверием если я узнаю что ты пользуешься моим доверием в своих целях то не обессудь будешь наказан что ты еще нет ваше величество это все отлично Зайди к Жакаби, он выдаст тебе ключ от резиденции и проводит в сокровищницу. Внутрь тебя никто не пустит, но список хранящихся предметов можно просмотреть и так. Свободен, граф. У нас много дел. Король уткнулся в гору бумаг, давая понять, что аудиенция закончена. Я попрощался и вышел из уютного кабинета. У двери меня уже поджидал слуга, который и проводил к знакомому кабинету королевского казначея. «Доброй ночи, граф де Стар!» — склонившись в полупоклоне, поприветствовал меня Жакаби. «Что заставило вас покинуть бал и привело ко мне в столь поздний час?» Я мысленно выругался. Мне вспомнилась наша первая встреча, и настроение моментально испортилось. «Вот вроде не оскорбил, а чувствуешь себя оплеванным». Из его уст это прозвучало так. «Чего это ты вместо веселья отвлекаешь от работы серьезных людей?» «Приказ короля» — сквозь зубы произнес я и протянул ему конверт с печатью Стефана. Жакаби демонстративно медленно его вскрыл и очень долго изучал содержимое. Причем, гад такой, делал это гораздо дольше, чем нужно. Я заметил, что его глаза перестали бегать по строчкам, но он упорно делал вид, что читает еще минут пять. — Очень хорошо, — наконец произнес он и поднялся. — Следуйте за мной. Пока вы будете выбирать награду за великое деяние, я оформлю все бумаги. Он еле заметно выделил слово «великое», и у меня тут же сложилось впечатление, что сволочь просто издевается. Но его взгляд был спокоен, даже равнодушен, и придраться было не к чему. Казначей быстро посеменил по многочисленным коридорам дворца, и минут через пятнадцать мы подошли к огромной двери королевской сокровищницы. «Вы умеете пользоваться этой системой?» С превосходством, немного небрежно, как будто разговаривает с деревенщиной, никогда не видевшим магическое хранилище, спросил Жакаби. «Разумеется», — все же удержался от грубости я. «Очень хорошо. Я вас оставлю. Мне нужно подготовить необходимые документы. Когда закончите, позовите слугу, и он проводит вас ко мне. В коридорах дворца можно потеряться». «Удачной охоты, граф!» Его губы тронула мимолетная усмешка, и пронырливый казначей удалился. Я несколько раз сделал глубокий вдох и выдох, успокаивая нервы. Что-то в последнее время я стал чересчур вспыльчивым. «Ладно, пофиг на гаденыша. Оно того не стоит. Нужно тщательно изучить список эпиков и выбрать наиболее подходящий под мой стиль игры». Простоять у входа в королевскую сокровищницу пришлось часа два. Список эпиков оказался довольно внушительным, и на его вдумчивое изучение ушло много времени. Сильно бесил и тот факт, что мне банально не предложили даже обычного стула, и пришлось все это время провести на своих двоих. «Может, я зазвездился?» ЧСВ ударило в голову. «Как же это так?» Великому победителю некроманта не предложили стул, чтобы он мог посадить свой зад и разбираться в свалившихся на него эпиках, заняв удобную позу. Как ни странно, а ирония над собой мне помогла, и я перестал жалеть себя и сосредоточился на деле. Невзрачное на вид кольцо с треснувшим блеклым изумрудом попалось мне на глаза, когда я уже практически определился с выбором. Поножи из эльфийской стали, проплавленные копьем смерти, не удалось восстановить полностью, и как бы мне ни хотелось разбивать сет предметов, полученных от магистра Роланда, именно замена этой части экипировки была наиболее рациональна. Когда я увидел кольцо, то в голове даже мелькнула мысль не открывать свойства предмета. Но здравый смысл все же победил. Как бы ни выглядел предмет, но это эпик, а эпик априори не может быть плохим. Он может не подойти тебе по классу, но для кого-то это будет настоящее сокровище. Как оказалось сокровищем, это кольцо оказалось именно для меня. Название. Кольцо Менталиста. Тип. Ювелирное украшение. Класс. Эпический. Уникальный. Качество. Древнее изделие. Невозможно определить. Прочность. 85 из половиной тысяч. Описание. Древний артефакт давно минувшей эпохи. Имя мастера, сотворившего этот артефакт, не сохранилось, впрочем, как и волшебника его носившего. Было обнаружено в развалинах мертвого города представителем рода «Вогель». и с тех пор хранилось в этой семье, в надежде, что когда-нибудь появится человек, способный им воспользоваться. Свойство. Увеличивает радиус действия всех ментальных плетений на 100%. Увеличивает время действия всех ментальных плетений на 50%. Дает абсолютную защиту разума от чужеродного воздействия. При попытке вторжения в ваши мысли наносит врагу ментальный удар, отнимающий 25% жизни врага. Боевая левитация не расходует ментальную энергию. Внимание! Данное свойство работает только для владельца кольца. Встроенное редкое плетение подмены реальности. Ментальный маг может внедрять в мозг своих врагов ложные картины происходящего, тем самым запутывая его и заставляя ошибаться. Стоимость активации – 100 единиц ментальной энергии. Поддержание – 50 единиц ментальной энергии за 10 секунд использования. Перезарядка заклинания – 24 часа. Внимание! Каждая активация уменьшает прочность кольца на одну единицу. Встроенное уникальное плетение – чтение мыслей. Ментальный маг способен проникнуть в мысли своего врага и читать их словно открытую книгу. Чем сильнее маг, тем дольше он способен это делать. Стоимость активации – 300 единиц ментальной энергии. Поддержание – 50 единиц ментальной энергии в секунду. Перезарядка заклинания 48 часов. Внимание! Каждая активация уменьшает прочность кольца на 1 единицу. Плюс 1000 к защите от ментальных атак. Плюс 100 к мудрости. Плюс 20 к ментальной силе. Плюс 500 ментальной энергии. Требования. Ментальный маг. Шанс выпадения после смерти — 100%. Цена — три вопросительных знака. То, что нужно. Пусть у кольца осталось совсем немного прочности, но усиление ментальной магии мне сейчас просто необходимо. А редкое и тем более уникальное заклинание, встроенное в кольцо, — это вообще чит. С этим кольцом у нас появится реальный шанс обезвредить пособников, миранное в реале. Нужно всего лишь поймать Агра и, задав ему правильный вопрос, активировать свойство кольца. Когда у человека спрашивают его реальное имя, он не может об этом не подумать. А если к тому же не будет знать, что его мысли возможно подслушать, то и переживать по этому поводу не будет. Стоп! А сработает ли это свойство на игроках? Как вообще можно прочесть мысли другого человека? «Можно представить, что искусственный интеллект игры сгенерирует правильную информацию при допросе НПСа, но чтобы считать мысли реального человека, надо будет опробовать это кольцо на ком-нибудь. На брате, например, или на Наташе, хоть развею собственные подозрения насчет ближайших людей». Но говорить об этом заклинании нельзя, никто не любит, когда копаются у них в голове. Вот с такими мыслями я закончил изучение списка эпиков и, не обнаружив ничего более мне подходящего, выбрал кольцо «Менталиста». Магический склад получил подтверждение, что я имею право на получение данного предмета и через несколько минут выдал мне желаемое. Кольцо выглядело точно таким же, как на рисунке, и я незамедлительно надел обновку. Шкала ментальной энергии увеличилась больше, чем вдвое, и теперь составляет 889 единиц. Отлично, я смогу продержать заклинание чтения мыслей активным целых тринадцать секунд. Ох, как хочется его опробовать. Может, с его помощью получится выявить предателя. Применять его получится лишь раз в двое суток, но время у нас пока еще есть. Решено. По откату буду проверять мысли друзей. Черт, как-то нехорошо это прозвучало. Проверять мысли друзей попахивает подлостью. Но с другой стороны, как я еще могу выяснить, кто продался врагу? Главное, чтобы активация этого заклинания не сопровождалась спецэффектами, как это принято в Альфе. Я шел вслед за слугой по сплетением дворца и не заметил, как вновь оказался у двери Жакаби. Так, спокойно, не нервничай. Это всего лишь вредный НПС, а за его убийство навесит серьезный штраф или вообще отправят на принудительные работы в шахту. уговаривал я себя, когда входил в кабинет. «Ваши бумаги готовы», — не отрывая взгляда от своего стола, протянул мне документы Жакаби. «Спасибо», — буркнул я, схватил протянутые и, моментально, не прощаясь, вышел. Слуга повел меня к выходу, а я на ходу начал рассматривать полученные документы. В одном свитке говорилось, что я стал владельцем резиденции по такому-то адресу с королевской печатью, подтверждающей право на владение. Из этого свитка вывалился небольшой красный самоцвет, который я чуть было не потерял. Идентификация подсказала, что это ключ-артефакт от входных ворот. Вот ведь гаденыш! Специально положил его так, чтобы он вывалился при открытии пергамента. «Если бы не моя внимательность, то завтра бы мы пришли ко входу и стояли, словно идиоты, пытаясь проникнуть внутрь». «Нет, я точно устрою ему какую-нибудь гадость», — твердо решил я. «Остальные свитки — это подписанное королем право объявления войны любому клану бессмертных от лица королевства». Это означает, что с того момента, как я впишу название клана, для НПС все представители этого клана станут врагами, которых нужно убить, ну или как минимум захватить и отправить в тюрьму или на исправительные работы. Отлично. Эта проблема решена. Захватить лидера с помощью чтения мыслей, узнать его имя, фамилию и где он проживает. «Тринадцати секунд для этого вполне достаточно. Потом передать сведения Айрусу. И у нас на одну проблему меньше». «Над столицей уже поднималось солнце. Долго же я просидел возле королевской сокровищницы». Неожиданно перед глазами вспыхнуло сообщение. «Внимание! Ракетная атака! Активируется режим максимальной защиты! Рекомендация немедленно покинуть игру!» «Что? Какая ракетная атака в магическом мире?» Смысл происходящего дошел до меня не сразу. А когда мозг наконец включился, я вжал кнопку «Выход». Беда пришла, откуда не ждали.